Глава пятьдесят шестая Три фургона жандармерии проследовали по улице Бланш-Ошеде-Моне с включенными сиренами. Они не стали объезжать деревню и двинулись по прямой с Бланш-Ошеде-Моне на улицу Клода-Моне, оттуда на шоссе Руа. Мимо мелькали дома Живерни, здание мэрии, школа... Заслышав вой сирен, дети в классе дружно повернулись к окну. Стефани Дюпен подняла руку, призывая их к порядку. Никто не заметил, что учительница пошатнулась, и, чтобы сохранить равновесие, ухватилась за крышку стола. «Дети, не отвлекаемся! У нас урок!» Она прочистила горло, в голове по-прежнему звучал вой сирен. «Мы говорили о конкурсе юных художников», который организует фонд Робинсона. Напоминаю, что последний срок сдачи работ через два дня. Надеюсь, в этом году многие из вас примут участие в конкурсе». Стефане автоматически произносила нужные слова, но перед глазами стояла одна и та же картина. Вот Жак подходит к ней, еще лежащей в постели, целует ее, кладет руку ей на плечо и говорит. «Хорошего тебе дня, любимая». Это было сегодня утром. «Я знаю», — продолжала учительница затверженный текст, «что еще ни один ребенок из живерни ни разу не побеждал в этом конкурсе. Но я уверена, к вашим работам жюри отнесется с особенным вниманием и благожелательностью». «Вот Жак надевает патронтаж, вот снимается стены ружье». «Дети, Жаверни — особое место». «Это название волнует сердца всех художников на свете!» Через деревню промчались еще две машины. Стефани вздрогнула. «Что она может сделать?» «Лоренс?» Стефани постаралась сосредоточиться на уроке. Медленно обвела взглядом детские лица. Среди ее учеников есть очень одаренные. «Я знаю, что у некоторых из вас настоящий талант». Фанетта опустила глаза. Она не любила, когда учительница вот так смотрела на нее. Этот взгляд ее смущал. Подозревая, она про меня». «Я тебя имею в виду, Фанетта. Именно тебя. Я очень на тебя рассчитываю». «А я что говорила?» Девочка покраснела до ушей. В следующую минуту учительница отвернулась к доске. Поль, сидевший рядом с Винсентом на одной из задних парт, подмигнул Фанетте и вытянул к ней шею. — Учительница правильно говорит, Фанета. Ты непременно выиграешь этот конкурс. Ты рисуешь лучше всех. С соседней парты к нему обернулась Мэри, сидевшая с Камилем. — Тише ты! И тут вдруг раздался стук в дверь. Стефани пошла открывать. Перед ней стояла Патрисия Марваль. «Стефани!» — возбужденно произнесла она. «Мне надо с тобой поговорить. Прямо сейчас. Это очень важно!» «Ну, хорошо. Дети, не шалите, я скоро!» Учительница изо всех сил старалась скрыть охватившую ее панику. «Сидите тихо!» Стефани вышла из класса, закрыла за собой дверь и направилась во двор под липы Патрисию от возбуждения чуть ли не трясло. Юбка цвета бутылочного стекла перекошена. Накинутый на плечи пиджак мятый, пучок сбился на бок. Это у Патрисии-то, никогда не позволявшей себе показаться на люди непричесанной. Как она еще в халате не выскочила. «Я видела Патрика и Титу!» — одним махом выпалила она. «Жака арестовали! На Острогальской тропе они как раз со охоты возвращались!» Стефани оперлась о ствол ближайшей липы. Она ничего не понимала. — Подожди, о чем ты? Что ты говоришь? — Инспектор Сиренак. Он арестовал Жака, обвинил его в убийстве Жерома. — Ло... Лоренц? Патрисия Марваль посмотрела на Стефани странным взглядом. — Да, Лоренц Сиренак, сыщик из Вернона. — Господи, а Жак не... «Нет, нет, успокойся. К счастью, там был Патрик и помощник Серенака. видишь, они успели вмешаться. Не то. Но ты только подумай, Стефани, этот Серенак уверен, что моего же убил Жак. Ненормальный!» Патрисия Марваль вцепилась в воротник своего мятого пиджака. «Это несчастный случай, Стефани. Я с самого начала считала, что это несчастный случай. Но вдруг я ошибаюсь?» Что, если же Рома и правду убили? Стефани, скажи честно, это не Жак? Скажи мне, умоляю, что это не Жак!» Стефани устремила на Патрисию Морваль взгляд своих фиалковых глаз. «Разумеется, это не он, Патрисия! Разумеется, не он!»